и что желаю им всем счастья. Следующая анкета называлась иначе. Что мы думаем о наших учителях? В этом номере Ваня спорил со мной. Нельзя, я думаю, любить всех на свете людей. А мы те же люди. Я бы, например, не смог полюбить Сеньку Голубкина. Так прямо и написал. Не побоялся Сеньки. А я то и дело оглядывалась на Голубкина. — Сколько лет вашей внучки? спросила меня сестра Маша. Шесть с половиной. Осенью должна была пойти в школу. Почему должна была? Она пойдет в школу, — говорила я себе. Ваня Белов спасет ее. Теперь, когда я до конца поняла его, когда до конца поверила, он не может ее не спасти. На круглых часах было семь минут третьего. Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках, — сказала я как-то внучке. Это была неправда. Он думал о других гораздо больше, чем другие о нем. Но для Вани это было неважно. Совершая свои спасательные экспедиции, он никому ни за что не платил и ничего не желал взамен. Сейчас он думал о моей внучке и спасал ее. «Безумству храбрых поем мы песню», — как бы в шутку цитировал он, но никогда не совершал безумств ради себя. «Почему лишь в больнице я поняла это?» Неужели непременно должна случиться трагедия, чтобы мы поняли, кто может нас от нее спасти? На виду у большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление. Я вспомнила слова мудрейшего Монтэня, сказавшего о своих глазах, «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально». Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны и недовольны мною. Когда выяснилось, что Геннадий, мой бывший муж, стал доктором наук, крупным ученым, я решила, что он прежде скрывал от меня свои способности. На самом же деле, это я скрывала его способности и его характер от него самого. Я хотела, чтобы компасом для него были лишь мои взгляды, мои убеждения. Но жизненный компас, верный для одного, может сбить с дороги другого. Мне хотелось, чтобы мой муж смотрел на мир моими глазами и жил моими призваниями. С теми, кто любит так поступать опасно, они могут подчиниться и навсегда потерять себя. Иногда я так поступала и с сыном, выбирала ему друзей, разлучила с Ваней Беловым. Он любил меня и тоже мне подчинялся. А потом, должно быть, намаившись со мной, женился на Клаве, которая всегда к нему присоединялась. Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении. Когда сын еще школьником возился с грязными черепками и в каждой рухледе видел признаки древней культуры, многие смеялись над ним, а Ваня Белов восхищался. «Почему же я их все-таки разлучила?» У Вани был свой характер, не подчинявшийся. А я в те годы, не отдавая себе отчета, стремилась привести все 43 характера своих учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама. О судьбах своих учеников мне хотелось знать все, кто родители, в каких условиях живут, как готовят уроки, но оказалось, что познать характеры гораздо труднее, чем судьбы, и я освобождала себя от этого. Я хотела, чтобы ученики послушно всему у меня учились. Ваня же сам мог, если не научить, то уж во всяком случае, проучить меня. — Я загляну в операционную, — сказала мне сестра Маша. Она снова вынула зеркальце, поправила прическу и пошла. Потом вернулась и сказала. — Ничего, Иван Сергеевич улыбается, все будет нормально. И стала наливать валерьянку. Я протянула руку, но она выпила валерьянку сама. — Как же она могла увидеть, что он улыбается, — подумала я как она могла это увидеть, ведь на лице у хирурга повязка. Как же она? Но там, рядом с моей внучкой, Ваня Белов, значит, все и правда будет нормально. Я верю, если Ваня Белов... Раньше он то и дело обрушивал на мою голову чрезвычайные происшествия. Что будет, если все начнут ему следовать, со страхом думала я. Но следовать ему никто бы не смог». Для этого нужен был его, Ванин, характер. Мой сын, археолог, всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и будущее